ТГБ Продакшн представляет Александр Котобус-Горбов Сам себе властелин Книга третья «Дом. Темный дом» Глава первая «Сеня!» Фальшивая медсестра сделала мне знак молчать, ухватила с тумбочки еще один пузырек и быстро вышла из палаты. «Ну что, с головой у меня все в порядке». Калькуара мне не приснилось, а удар вампира-нотариуса вернул в родной мир. Если Сеня добрался до меня, значит и обратный путь найдется. В мыслях сразу же начал вырисовываться план. Для начала надо выбраться из больницы, желательно потихоньку и не привлекая внимания. Не подумайте, что я параноик, но мои противники наверняка организовали слежку. Могли ведь? Могли. Я бы на их месте так и сделал. Едем дальше. Дома лучше не задерживаться. После побега из больницы меня там будут искать в первую очередь. Значит, незаметно пробраться в квартиру, взять вещи и быстро смыться. Куда потом? Есть несколько вариантов, но сейчас я отложил решение. Будем есть крокодила по частям. Сначала побег, потом все остальное. Уже поздно ночью вернулся Сеня. «Угук!» Он бросил на постель плотный сверток и рукой сделал жест поторопиться. Я развернул пакет, внутри были брюки размера на три больше моего, рубашка в полоску и белый халат. Не задерживаясь ни минуты, я переоделся. Штанины пришлось подвернуть, чтобы они не волочились по полу, а рубашка оказалась маловата. Интересно, у кого Сеня утащил одежду или снял с кого-нибудь? Угук! Монстр торопил меня, нервно выглядывая в коридор. Сейчас уже Сеня! Угу? Я указал на свои ноги. Удирать в больничных тапочках показалось мне не очень удачной идеей. Угук! Монстр покачал головой и выскользнул из палаты, а я спрятался под одеяло. Ждать пришлось долго. Я слышал, как мимо двери ходит дежурная медсестра и притворялся спящим. А в голове крутились дурные мысли. «Что, если Сеню поймают? В какой переполох начнется, узнай, люди, про разгуливающего по больнице монстра?» Сеня вернулся почти неслышно, толкнул меня в бок и сунул в руки туфли. «Прости, Сеня!» — я развел руками. «Я не могу это надеть!» «Угук!» Это женские туфли. Монстр закатил глаза и хлопнул щупальцем по лбу. угу -гу -гу гук Перевода, что именно он хотел сказать, не требовалось. Да не вредничаю я, они на шпильке. Угук! При всем желании я не умею на каблуках ходить. Сеня с мрачным видом отобрал обувь и снова куда-то ушел. На этот раз вернулся он быстро и поставил на пол растоптанные сандалии жуткого оранжевого цвета. — Угук? — Сойдет. Я с трудом натянул обувку. Двигаем? — Двигаем? — Угу. Мы вышли из палаты и быстрым шагом миновали длинный коридор. Свернули направо, проскользнули в дверь и оказались на лестнице. Вниз, вниз, вниз! На первом этаже нас ждал лабиринт из унылых коридоров. Кое-где попадались диванчики, пыльные фикусы и одинокие полупустые кулеры. Монстр подтолкнул меня на очередном повороте налево. Впереди замаячил выход. Вот только его стерег сонный охранник, сидящий в стеклянной будочке. «Угук!» Сделав мне знак «Ждать», Сеню пошел к стражу в одиночку. Я моргнул от удивления. Монстр шёл эдакой фривольной походкой, покачивая бёдрами и на ходу расстёгивая верхнюю пуговицу халата. «Ну даёт!» Минут за пять Сеня полностью завладел вниманием охранника. Вот как ему это удаётся с одними угуками? Раздумывать над этой загадкой природы я не стал. Пригнулся и тихо-тихо почти на карачках проскользнул мимо будочки. Охранник любезничал с фальшивой медсестрой и не обратил на меня внимания. Стоило мне выскользнуть на улицу, как за спиной раздался звук пощечины, возмущенный возглас «Угук!» и сеня пулей вылетел вслед за мной. «Ура! Мы на свободе!» Сорок минут по ночному городу, и мы добрались до моего дома. «Темные боги! Ключей-то у меня нет!» Я хлопнул себя ладонью по лбу, судорожно размышляя, что же теперь делать. — Угук! — Сеня толкнул меня в бок и потребовал объяснений. — Вон там, на третьем этаже, моя квартира. Видишь? А ключей у меня нет. — Угук! — монстр похлопал меня по плечу и сделал знак, что это не проблема. Он подошел к стене дома, потыкал ее, посмотрел вверх и стянул с рук медицинские перчатки. Кончики щупальцев, появившиеся вместо ладоней и пальцев, легко приклеились к бетону, и Сеня пополз по стене вверх. На мой взгляд, вид медсестры в белом халате, ползущей по стене многоэтажки, тянет на кадр из фильма ужасов. Например, «Карательная психиатрия. Ужас в халатах» или «Принудительное лечение 2. Месть врачей». Когда монстр просочился в открытую форточку, дрыгая ногами и извиваясь, как червяк, я бросился в подъезд. Бегом забежал на третий этаж и вдавил кнопку звонка. «Угук!» — Сеня распахнул дверь с насмешкой, глядя на меня. «Ну ты даешь!» «Угук!» — щупальца схватила меня за плечо и втащила в квартиру. Пока я переодевался, монстр бродил по квартире и осматривался. Книги в шкафу ему не понравились. Он достал с полки десяток, полистал и бросил на пол. На кухне Сеня уронил сковородку и тут же сбежал. Заглянул в туалет и долго играл с бачком унитаза. Сливал воду, радостно ухал и снова жал на кнопку. Телевизор монстру не понравился. Он пощелкал кнопочками на пульте, переключая каналы. Посмотрел в экран и выключил, угукнув что-то явно обидное для телевизионщиков. Казну мне вызвать не удалось. Похоже, вызвать ее в другой мир невозможно. Ладно, придумаем что-то другое. А пока найдем убежище получше. — Сеня, иди сюда! — Угук! — Надо тебя переодеть. Медсестра — не самая лучшая маскировка. Но подобрать монстру наряд оказалось нелегким делом. Проблема не в том, что ему не подошел размер, а в том, что не нравился фасон. Джинсы Сеня брезгливо повертел в руках и отбросил в сторону. Пиджак и брюки осмотрел и вернул мне обратно. Шорты и футболку закинул на люстру и недовольно зарычал. «Ну, и что ты хочешь? Вот, спортивный костюм есть. Будешь мерить или опять швыряться начнешь». Монстру костюм понравился. Для полноты образа я выдал ему кепку и тонкие перчатки. Получился эдакий культурист в «Адидасе» с лысой головой и пудовыми кулаками. Сойдет. По крайней мере, не будет сильно выделяться в толпе. Надевай кроссовки и пойдем. В смысле не хочешь? Не босиком же тебе по улицам бегать? Сеня долго кривился, жалобно угукал и не хотел обуваться. Надо, Сеня, надо. Честное слово, ты нас выдашь. Но нет у меня сапог, не носят их здесь. «Угу-гук!» — монстр обречённо вздохнул и запихнул нижние щупальца в обувь. «Выходим!» На улице стояли утренние сумерки. Едва мы отошли от дома, у подъезда появился чёрный внедорожник. Из него выскочили четверо весьма бандитского вида и бросились внутрь. Через две минуты в окнах моей квартиры зажёгся свет. Чёрт! «Сеня, уходим! Быстро!» Два квартала мы бежали, пока Сеня не дёрнул меня за рукав. Угук. Согласен. Вроде оторвались. Угук. Куда теперь? Есть два варианта. Можно попробовать найти моих знакомых и отсидеться у них. Угугук. Согласен. Есть риск, что нас найдут. Угук. Можно поехать на дачу одного моего товарища. Там редко кто бывает, и нас там точно не будут искать. Уг. «Электричкой или на такси, только у меня денег нет». Сеня насмешливо на меня посмотрел и указал на лавочку в скверике. Там сидела припозднившаяся компания, гремящая бутылками и плохо настроенной гитарой. «Предлагаешь ограбить?» Монстр покачал головой, рукой сделал мне знак оставаться на месте и двинулся к веселой компании. Наблюдать из кустов было неудобно. Ничего не слышно, ничего не понятно, да еще и фигуру Сени было легко спутать с другими людьми. Только одну фразу, брошенную слишком громко, я сумел разобрать. «Да какие проблемы, братан? Поможем!» Монстр вернулся ко мне с жменькой мятых купюр и бумажным кульком семечек. «Вот как он с одними угуками это делает?» — Может, пойти к нему на курсы межвидовой коммуникации? — Буду тоже угукать и договариваться с любыми персонажами. Или, когда вернемся, отправлю Сеню на переговоры со светлыми. Пусть доугукается с ними на вечный мир. — Угук! — монстр подтолкнул меня в спину. — Да, сейчас поймаем такси. На даче, как я и рассчитывал, было пусто. Ключ нашелся под цветочным горшком и впустил нас внутрь. — Все! Можем вздохнуть спокойно. На кухне я нашел банку с чаем, заварил и налил в две кружки. — Теперь рассказывай, как ты добрался до меня. Монстр неопределенно махнул щупальцем. — А конкретнее? — Угук. — Сеня, есть один момент. Я не умею сам путешествовать между мирами. Оба раза мою бесчувственную тушку перемещал гад Нотариус. — Угук? — Вот именно так что наш единственный шанс вернуться домой — это ты». Вздохнув, монстр вытащил из-под одежды круглую фиговину. «Амулет! Тот самый, что мне хотел впарить голодон, а дедушка приказал никогда не трогать. Но теперь к нему были прикручены проволочки, ниточки и маленький серый камушек. Ты его у мумии взял, да? У А проволока зачем? У гу-гук. «Ты его так настраивал?» Сеня кивнул. «Сможешь нас вернуть домой?» Монстр задумался, покрутил амулет в щупальцах и кивнул. «Прямо сейчас?» В ответ Сеня покрутил девайс в щупальце, покачал головой и вытянул фиолетовые губы в трубочку. «Надо настроить?» «Угук!» Он усился за стол на кухне и принялся двигать проволочки, задумчиво чесать голову и напряженно гудеть, как трансформатор. Мне оставалось только ждать и надеяться, что Сеня разбирается в таких амулетах лучше мумия. Ожидание затягивалось. Желудок напомнил, что ужин и завтрак мы пропустили, а обед даже не думали готовить. Да и монстр наверняка был голоден. Из съестного на даче нашелся только пакеты заплесневелых сухарей. Я взял оставшиеся деньги и прогулялся к магазинчику на другой стороне дачного поселка. Купил масло, десяток яиц, пучок зеленого лука, кусочек колбасы, маленькую баночку сметаны и буханку хлеба. Вернувшись, я застал монстра все так же сидящим над амулетом. Я не стал мешать и занялся готовкой. Бросил на горячую сковородку кусок сливочного масла, Дождался, пока он растает, и высыпал мелко порезанный зеленый лук. Слегка обжарил и добавил кружочки колбасы. Пока она становилась вкусного цвета, разбил в миску яйца, добавил сметану, посолил и хорошенько взбил. И сразу же, вылив на сковородку, прикрыл крышкой. Ровно через пять минут разложил на тарелке готовый омлет и выставил на стол. «Приятного аппетита!» «Угук!» Не отвлекаясь от амулета, монстр взял щупальцем вилку и принялся есть. И прикончил свою порцию в четыре раза больше, хочу заметить, быстрее, чем я. — Огок! — Сеня вытер губы салфеткой, встал и поманил меня. — Готово? — он ничего не ответил. Обнял меня десятком щупальцев, прижал к себе и что-то выкрутил на амулете. — Поехали! — мой родной мир вздрогнул и исчез».